выругался Перуджи. «А почему вы не отказались от предложенного удовольствия?» спросил Джанверт. «Я же сказал тебе, со мной все в порядке. Сейчас приму душ и буду готов. Нам надо выяснить, как ей удалось это проделать». «С нетерпением жду новостей», — ляпнул Джанверт. «Идиот!» С трудом сдержавшись, Перуджи осторожно потер виски. «А?» Боже, как болит голова и грудь? Он должен в таком состоянии продолжать работать, и только этот осел у него за спиной. Но что-либо менять уже слишком поздно? Перуджи почувствовал, как дрожат его руки. Вы слышите меня, спросил джанверд. Перуджи вздрогнул при звуке его голоса да. Вот будет весело если проект 40 состоит всего-навсего в получении этого возбуждающего. Нет, все-таки коротышка невыносим. Он делал прямо противоположное тому, в чем Перуджи сейчас нуждался. В голосе джанварта звучало злорадство, его ненадежность теперь уже не вызывало никаких сомнений. Но как сейчас можно что-нибудь изменить, группы рассредоточились по всему району, а надо быть на этой проклятой ферме через пару часов. он не представлял себе как это сделать, но не пойти было просто невозможно. На секунду он попытался представить себе, что в циничной болтовне джанверта есть доля истины что это мог быть за препарат черт если бы он мог выяснить то денег бы это принесло ему больше, чем тайны десяти металлургических процессов. «Вы слишком замедленно реагируете на вопросы», — сказал Джанверт. «Я пришлю Кловис, чтобы она присмотрела за вами. У нее есть некоторый опыт в ухаживании. Она останется с тобой. Это приказ. Эта дамочка могла не только зарядить вас как сексуального партнера, но и не было никаких и черт возьми. Одна слова Джанверта привели его в состояние близкое к панике. Ночь с Фэнси изменила многое из его представлений, включая идею женщины. Мне не нравится ваш голос, сказал джанверд. Сэмпсон недалеко от вас. Я отослал его к тебе. Фургон еще не прибыл. Делай, как я сказал. Ты слышишь меня, коротышка? Но тогда вы останетесь в городе один. У них будет там своя группа, а у вас нет. Они не посмеют напасть на меня. По-моему, вы ошибаетесь. Может быть, они уже напали на вас. Этот город может быть полностью в их руках. Шериф уж точно. Я приказываю тебе оставаться там, где ты есть, со всеми приданными тебе группами, сказал Перуджи. Мы могли бы доставить вас в клинику Портленда меньше чем за два часа, предложил Джанверд. Я собираюсь звонить. Я приказываю тебе не звонить в центр, прервал его Перуджи. Думаю, у вас поврежден рассудок. В клинике вас исследуют и скажут, что вам впрыснули. вряд ли господи она сказала что это гормоны или что-то в этом роде вы верите этому ну, возможно она сказала правду на этом все делай как я сказал он уронил руку на кнопку отключения связи проклятие каждое движение требовало столько усилий Перуджи отложил передатчик и направился в ванную. Холодный душ. Это как раз то, что ему нужно. Если бы ему только удалось полностью прийти в себя. В ванной все еще поблескивали капельки, оставшиеся от купания Фэнси. Перуджи встал под душ, держась одной рукой за трубу, а другой нащупывая кран. Холодная вода. Он повернул кран до упора. при первых же каплях холодной воды боль в голове и груди стала нестерпимой. Шатаясь,